В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астлия, а Полина и всегда была для меня загадкой. До того загадкой, что, например, теперь, пустившись рассказывать всю эту историю моей любви мистеру Астлию, я вдруг во время самого рассказа был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже не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 Имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой. Тем более встречи неприятной. Еще хуже — скандальной. Ну-ну! Мадемуазель Бланш третьего года во время сезона уже была здесь, в Рулетенбурге. И я тоже здесь находился. Мадемуазель Бланш тогда не называлась «Мадемуазель де Комэш».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 была в последней степени отчаяния. Она вылой визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф, все путешествующие поляки — графы. И мадемуазель Зельма, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо своими прекрасными, вымытыми в духах руками, произвела на него некоторые впечатления. Они переговорили, и к обеду она утешилась.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 Тут именно должно быть это влияние, пред котором все склоняется. И однако ведь она же меня и напустила на барона. Черт возьми, тут ничего не разберешь. Вы забываете, во-первых, что это мадемуазель де Комеш, невеста генерала. А во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра,